Глава 16 Простившись с друзьями под предлогом неотложных дел, я отправился к Асакуре. По пути я долго размышлял, чего же такого могло произойти, что она мне написала. Более того, еще и красавчиком назвала, что было совершенно не в ее стиле. «Я привык, что воительница всегда холодная и отстраненная. Да, в последнее время я стал замечать, что в общении со мной она стала более открытой и отзывчивой. Более всего это стало заметно после нашего совместного боя и последующего расследования с мэром. И все же она оставалась более взрослой, сильной и недосягаемой в личном плане». Но красота у нее, конечно, была просто сногсшибательная. Например, ту же Нику природа тоже не обделила внешностью, но она была такой уютной и домашней, что хотелось просто взять и утащить к себе, где и жить с ней. Воительница же обладала красотой с обложки. Она была той самой, глядя на которую мужчины задумываются о собственном соответствии подобным женщинам. Все это крутилось в моей голове по той самой причине, что от всего остального та просто болела. Я за последнюю неделю столько думал, что теперь просто хотел дать мозгам отдохнуть. Хотя бы немножко, пока не придется разруливать какие-нибудь новые проблемы. А их предстояло немало, только навскидку. Избавить Йонера от преследования, избавиться от некроманского артефакта и сделать себе крутую броню. Про мелочи упоминать не хочется. Жизнь она такая, постоянно что-то происходит и постоянно приходится находить ответы на новые вопросы. Охранник, который сегодня стоял на входе на территорию башни, где жила воительница, меня уже запомнил, поэтому останавливать не стал, сказав лишь «Вас ждут». Я кивнул в ответ, а про себя подумал. Вот и первый признак того, что я сюда зачистил. Возможно, Йонер мог сказать на это какую-нибудь демоническую колкость, но в последнее время, с тех пор, как расширил ему место жительства, я его практически не ощущал. Он предпочитал находиться где-то подаль и даже откликался не всегда с первого раза. Может быть, Рик ответил бы что-нибудь в своем репертуаре, если бы я сказал это вслух, но он сегодня был на удивление молчалив, и я даже не мог сказать точно, с какой стороны от меня он витает. А вот тасакура меня удивила еще больше. Встретила она меня в каком-то безумно коротком платье, которое только-только скрывало все ее прелести, и скорее даже подчеркивала, а не скрывало. «Правая бровь от такого у меня поднялась сама собой». «Ты проходи, Макс, присаживайся», — сказала она совершенно неприсущим ей тоном. «Вино будешь или шампанское?» «Если бы я уже не выпил вина в ресторане, вероятнее всего я попросил бы чай. Но после того, как уже начал вино, чай не пойдет». «Пожалуй, вино», — сказал я, разуваясь и проходя внутрь. Честно говоря, я был уверен, просто не предполагал иного, что мы будем с ней общаться в той же самой квартире, примыкающей к ее собственной, где я находился после своей не случившейся смерти. Но нет, она повела меня в свою квартиру, где, кажется, не бывала даже Юля. Впору было начинать опасаться либо за свою жизнь, либо за состояние психики воительницы. «Присаживайся». Она указала на широкое мягкое кресло возле низкого, на очень красивого журнального столика, сделанного из единого куска стекла, внутри которого еще оказалась мягкая теплая подсветка. «Угощайся!» На столике стояли фрукты и вино. Ничего лишнего. Минимализм как и в поведении Сакуры, так и во всей обстановке в квартире. Я, конечно, старался поменьше крутить головой по сторонам, но иногда взгляд хватался за что-то. «Ничего вычурного, ничего ненужного!» Все исключительно функциональное. В комнате, где мы сидели, два кресла, журнальный столик, на стене огромный телевизор, по бокам светильники. Еще стильная лампа на потолке. И это вся обстановка. Полагаю, в спальне у нее была только кровать и пара тумбочек. Впрочем, проверять свою догадку я не собирался, по крайней мере, сегодня. Так вот, обстановка и даже внешний вид воительницы совершенно не вязался с ее поведением. По большей части именно оно приковало мое внимание. «Макс...» — она не смотрела мне в глаза, что еще больше уверила меня в том, что что-то не так. «Скажи, а какой цвет ты больше любишь?» И при этих словах она неловко закусила нижнюю губу. «Бывает такое, видел где-то движение, и вот в исполнении другого оно выглядит круто, в данном случае должно было выглядеть эротично, но когда делаешь сам...» «А-а, получается какой-то ужас». Я сдерживался от того, чтобы не закрыть лицо руками. «Смотря в чем», – ответил я, стараясь держаться максимально собрано. «Сферы мне нравятся фиолетовые, но и редкие других цветов тоже круто. Одежду люблю по настроению и погоде. А к чему ты спрашиваешь?» «Да вот». Она неуверенным движением, что на нее было совсем не похоже, оттопырила край лифа у платья, слегка оголив очень даже аппетитную грудь. «Но мне от всего этого стало совсем не по себе. Хотелось стать и уйти». Причем я явно видел, что она неискренне делает то, что делает. Ну, нет в ней страсти, которую она пытается изобразить, хоть ты тресни. Асакура, Я больше не мог терпеть этого чувства стыда за нее, поэтому решил прибегнуть к ее оружию при моте. Ты меня соблазнить, что ли, пытаешься? Она даже не ответила. Вся моментально сдулась, тяжело вздохнула и долго молчала, глядя на кисть винограда. Затем подняла на меня взгляд и спросила. «Вообще не то, да?» «Прям... бр...», — ответил я прямо, — чуть не сбежал. «Если ты точно так же пыталась соблазнить мэра, тогда понятно, почему он не поддался». «Да вот видишь чего...» — девушка взяла бокал вина, отпила несколько глотков и поставила его на место. «Не получается у меня совсем. Я же чувствовала, что ты напрягся вместо того, чтобы получать удовольствие. Или я тебе не нравлюсь...» Несмотря на крайне неловкое начало, сейчас атмосфера потеплела, став гораздо более дружеской, чем когда бы то ни было. А Сакура расслабилась и откинулась на спинку своего кресла. Я тоже скинул с себя оцепенение, выпил вина и улыбнулся. «Нравишься?» Тут я улыбнулся, услышав истерический всхлип из воздуха. Надо было сказать, пока Рика не порвала от смеха. «Ты не можешь не нравиться. Ты очень красивая, но кажешься недоступной». Именно поэтому к тебе складываются своеобразные отношения. А ты никогда не флиртовала с мужчинами». И тут я открыл для себя что-то невероятное. К счастью, моя фраза заставила призрак стать серьезным, а воительница, кажется, догадалась, в чем дело, и немного насупилась. Но улыбка все равно играла на ее губах. Она сама была виновата, что забыла про Рика. «Некогда мне было», — ответила та. «Я же росла, считай, сама по себе. Школа, единоборство, снова школа». «Потом инициация, запредельный ранг, учеба, демоноборцы, данжи, монстры, обучение, обучение, монстры, данжи...» Она выпила еще несколько глотков. «Меня научили, как быть сильной и уничтожать монстров, но меня не учили, как вести себя с мужчинами». «Ничего», — ответил я. «Когда найдется тот самый, все получится само собой». «Скажи...» Она посмотрела мне прямо в глаза, и теперь я понимал, что передо мной та самая Осакура, которую я знаю». «А ты мог бы быть со мной, как мужчина, как спутник?» «Гипотетически, конечно, да», — ответил я, но тут же постарался увести разговор от этой скользкой темы. «А зачем ты меня позвала-то?» «Ах, да», — она откинулась на спинку кресла и совершенно искренне рассмеялась, причем в этот момент я открыл в ней еще одну привлекательную сторону. Попытка соблазнения не удалась, но дела, ради которых это было сделано, никуда не делись. И да, Рик, хватит подслушивать, выходи». «Тут больше подошло бы словосочетание «стай невидимым», — привычно начал Рик, но воительница его прервала. «Не умничай, ты не у Макса». И она протянула к нему руку с растопыренными пальцами. «Дай пять». И он, как ни странно, ответил ей подобным же жестом. «У меня не ворчи, ясно? Не люблю». «Как будет, угодно». «Ответил Рик, и вот тут у меня уже глаза на лоб полезли. А что, так можно было?» «Юный отвергнутый, да, Месси, вот не можно все?» «Это почему же отвергнутый?» «Хмыкнул я». «Ну да, план был такой. Мы пьем вино, потом идем в кровать, а наутро я тебя прошу сделать одну вещь, которая, как мне кажется, нам необходима». Меня буквально порвало от прямоты. То есть секс все-таки подразумевался. «У меня такое количество вопросов сейчас», проговорил я. «Что, боюсь, на постель времени просто не хватит, но для начала. Кому это нам необходимо то, о чем ты хотела спросить?» «Нам», — пожал плечами Асакура. «Тебе, мне, Юле, твоим друзьям, ты да и многим призывателям в целом». «Почему тогда нельзя было просто попросить?» — продолжал недоумевать я. «Зачем нужен был весь этот цирк вот с этим вот?» Я сделал круговое движение правой рукой. «Хотя вина очень вкусная, мое почтение». «Потому что если просто попросить, то ты мог отказать», — ответила воительница. «И какая-то часть во мне решила, что если я соблазню тебя как мужчину, получить согласие будет проще». «Ты скажешь, чего хотела-то», — продолжал допытываться я, но внутри принял решение, что не стану отказывать, если это, конечно, не окажется чем-то слишком противным моей натуре. «А то заинтриговало, так заинтриговало. «Ой, не все так просто». Вздохнула Асакура и посмотрела на Рика, причем в этом взгляде я увидел просьбу поддержки. «Но начну издалека. Как ты знаешь, совсем недавно я покинула орден демоноборцев, который считается топ-1 среди объединений призывателей в Империи». «Интересно», — думал я, — «что она задумала? И при чем тут Рик?» Ой, «Сейчас бы сферу впитать, чтобы лучше строить связи в мозгу. Вот что в головах у женщин, а?» Нежаляешь? спросил ее Рик, видимо, включая защиту. Ни секунды», — фыркнула девушка. «Я и так слишком долго была марионеткой карна Мадеуса. Там же нет ни грамма свободы. Ты делаешь то, что тебе прикажут, и прерываешься только на то, чтобы возблагодарить хозяина ордена». «Жуть какая! Я до сих пор еще не понимал, что требуется от меня». «Но это же ты из-за меня покинула орден, в том числе имею в виду». «Ты мне дал огромный толчок для размышлений и запустил мое сознание в направлении перпендикулярном тому, в котором оно двигалось. А Сакура махнула рукой и отпила еще вина. «Впрочем, это не так важно сейчас. Дело в том, что после этого меня стали отоливать представители различных кильди орденов. Все считают, что если я ушла из одной организации, сразу же должна запрыгнуть в другую». «А ты не хочешь?» – спросил я и поймал на себе задумчивый взгляд Рика, который, кажется, обо всем уже догадался, в отличие от меня. «Так забей на них!» «Все не так просто». Воительница грустно ухмыльнулась, подлила вина себе и мне, после чего откинулась на спинку кресла и заложила руки за голову, отчего ее высокая грудь и вовсе стала торчком, натянув лив платье «Гильдии дают очевидные плюсы призывателям, которые в них состоят, иначе бы их не было, как ты понимаешь. Ну, во-первых, это защита, причем защита как от монстров, так и юридическая вне анджей Вообще, если углубляться, то нам действительно целый день нужен». Она потерла виски ладонями, словно у нее болела голова, но я чувствовал, что так она просто собирается. В разговор снова вступил Рик. «Если ты принадлежишь Гильдии», — проговорил он, — «то ты уже не волк-одиночка, не пират, шибающий золотые галеоны, а рабочий человек, труд которого охраняем, а сам он действует на благо государства. Более того, диких призывателей вроде тебя хотят в скором времени вообще запретить законодательно», — призрак развел руками. «Вот даже как!» — я нахмурился. «Это откуда такая информация?» «Новости надо смотреть», — парировал тот. «Там под предлогом большой смертности вообще хотят пересмотреть законы, касающиеся призывателей, данжа и монстров. Одним словом, грядут перемены». «Ладно», — я тяжело вздохнул. «Продолжайте, а то мы действительно так до утра не закончим». «Лично для меня самый чувствительный момент заключается в том, что, не находясь в каком-нибудь объединении, я не могу учить Юлю, но и ей, и мне это нужно. Я учусь прокачивать других, ну а Юля поднимает свой уровень». Меня слегка резанула последняя фраза, но я решил пока не застрять на этом внимании, чтобы не растягивать ответ. «Но при этом я сама гильдию основать не могу, потому что от меня все равно не отстанут. Проще вступить в чью-то» но из тех, что существует, подходящей для меня нет. Именно поэтому я прошу тебя основать гильдию, гильдию Канда». Она закончила, а я хлопал глазами. Это было настолько неожиданно, настолько внезапно, что информация просто не желала во мне усваиваться. «То есть Асакура в дополнении к существующим проблемам хочет мне докинуть еще?» И тут я оценил ее ход. Если бы у нее было хоть немного опыта в и чуть больше страсти ко мне, я, возможно, поддался. И вот тогда, лежа утром на перинах, она начала бы описывать мне, как круто иметь собственную гильдию и рисовать радужные перспективы. И, соответственно, раз уж я вошел в нее, она войдет в мою гильдию, ну и так далее. И следом же мне пришла диаметрально противоположная мысль. от чего это я тут сам себе разнылся-то?» «Гильдия — это объединение призывателей. У меня друзья-призыватели. Я смогу обучать их, смогу защитить их, смогу вывести на совершенно легальный уровень. У нас будет своя гильдия, где никто не сможет мне указывать, что и как я должен делать, я стану там главным. И только от моих лидерских качеств зависит, удастся ли мне сделать гильдию крутой. В конце концов, чем я хуже, чем Арнамдеус? Начинать с чего-то надо?» Внезапно желание перестать быть одиночкой и построить вокруг себя организацию пересилило желание и дальше охотиться на пару с юнером по самым глубоким данжам, хотя и это было кайфом самим по себе. «Мне нужно подумать», — сказал я и тут же увидел разочарование в глазах Осакуры, да и Рик как-то странно отреагировал. «Да, понятно», — проговорила воительница, беря в руку бокал. «Я и так знала, что для тебя это будет чересчур, вот и решила прибегнуть к запрещенным методам». Кто ж знал, что я даже на это не способна. «Я не отказываюсь», — проговорил я на это, и воительница тут же скинула на меня взгляд. «Мне реально надо подумать». «Хорошо», — девушка явно приободрилась. «Тогда вопрос, сколько ты будешь думать, и что тебе для этого вообще надо?» «Слушай», — сказал я, глядя на нее. «Ты же все равно собиралась ночь со мной провести. Вот и не будем отказываться от этой идеи». Глаза Сакуры загорелись недобрым огнем. «Но проведем ее совсем иначе, нежели планировалось». Тут хозяйка квартиры склонила голову на бок, выражая полную заинтересованность. И было что-то настолько беззащитное в ее позе, что я понял, как ей надо действовать с мужчинами. Ей нужно показывать ту свою сторону, о которой никто не знает, а не пытаться действовать так, как в ее представлении действуют дамы, решившие соблазнить мужчину. «Вот тоже, как Рик по сериалам, небось, училась». «Во-первых, мне нужна вся информация по гильдиям». Я собрался и говорил, как человек, поставивший перед собой определенную цель. В принципе, я таким и был. «Что необходимо для открытия гильдии, Как это вообще делается? Какие плюсы, минусы и прочие условия? Есть у тебя компьютер, ноутбук?» А Сакура на секунду, кажется, обалдела. Она реально подумала, что я сейчас уйду и где-то там буду о чем-то думать. Но нет, я имел в виду именно процесс с анализом данных и у ее компании это делать даже лучше, потому что она должна кое-что знать». Затем Асакура встала, откуда-то в ее руках появились клавиатуры и мышь, после чего она включила огромный телевизор по совместительству, оказавшийся экраном. Она ввела пароль, после чего открыла вкладку для поиска. «Я знаю точно, что это стоит больших денег», сказала она, стоя ко мне в полоборота и глядя в экран. «Но у меня на этот случай отложены деньги, это же я предложила, вот и платить мне». «Отлично подготовилась», — похвалила ее Рик. «Но с Гардаром, в смысле с Максом, лучше действовать напрямик. Он намеков не понимает даже через постель». И тут уж мы все расхохотались. Остатки напряжения были сняты окончательно. Теперь оставались только рабочие моменты. «Мальчики, не против, если я переоденусь?» — сказала девушка, отходя в сторону спальни. «Рик, не подглядывать». «Я думал, он сейчас отнекиваться будет». «Да я одним глазком, Ась», — ответил он, на что воительница расхохоталась. «Я девушек десяти лет не видел». «Тот-то я вкладки с порносайтами закрывать замучился», — ставил я свои пять копеек. «Главное, на кой тебе? Тела же нет?» «Тела нет?» — призрак развел руками. «А, потребности есть». «Ладно», — хихикнула Асакура, — «только никому не рассказывай про шрамы». Тут уж я не удержался, ударил себя ладонью полбу и сосредоточился на поиске информации. «В принципе, когда Сакура вернулась в халатике с влажными волосами, я уже все нашел. По сути, империя сейчас буквально настаивала, чтобы призыватели собирались в объединение. Одиночкам скоро обещали полностью перекрыть кислород. Только вот все это оказалось мне очередной кормушкой». «Во-первых, первоначальный сбор в 50 миллионов заставил мои глаза широко раскрыться, как и ежемесячный платеж в десять. И это при условии, что у гильдии нет своих данжей, нет проблем с законом, нет ничего». «За что такие деньги?» – поразился я. «Это же просто грабеж!» «Ну, во-первых», – сказала Асакура, пододвинув ко мне собственное кресло. «При условии нескольких членов гильдии десять миллионов, да даже 50 пятьдесят – это немного». «Для меня это два-три часа в данже для первой цифры и меньше суток для второй. Смысл именно в том, что это коллективный платеж». «Хорошо», — ответил я. ну что мы получаем за эти деньги?» «На самом деле много чего», — проговорила Сакура. «Гильдия может запросить выделение ей данжа. И если свободный есть, то вполне могут выделить и небольшой гильдии. Если же нет, то договариваются с гильдией, владеющей правами на данж, и выделяют определенные дни. Затем статус рабочего». — Тебе идет стаж, и вся эта учетка социальная. То есть ты не очепенец а полноценный член общества. — Ясно, — проговорил я. — Обычные государственные плюшки за налоги. То, что есть, но ты этого особо не видишь. Воительница пожала плечами. — Вот насколько же ей к лицу быть естественной? Ничего не выдумывать, а? Нет, надо начать из себя что-то изображать. — Можно и так сказать, — ответила она, снова беря бокал в руку. «Но на самом деле к нам отношение чуть другое. Мы призыватели, не дикие, а организованные. Достаточно большую сумму приносим в казну ежемесячно. Не просто так Миллер тогда мне позвонил. Был бы на моем месте простой рабочий, который вас откопал бы в конце концов. Никто бы ему звонить не стал». «Я думал, у тебя из-за силы такой авторитет. Все тебя любят, все уважают». «Ну и это тоже». Она снова пожала плечами. «Авторитет всегда играет роль. Но, опять же, каким образом я его приобрела? Только благодаря тому, что я призыватель». «Ладно, это мы обязательно обсудим потом. Сейчас у нас на повестке дня условия основания своей гильдии». Я открыл конкретный список условий. «Смотри, если с деньгами все ясно, то тут еще другие. Первое, в гильдии должно быть не меньше шести человек, инициированных как призыватели. Второе, один из шести призывателей должен быть не меньше четвертого ранга». «Но это как раз есть», — сказала Сакура. «Я пятого ранга, Юля тоже, так что без проблем». «А шесть человек где мы наберем? Ты, Юля, я, Ника, Леха, и того пятеро?» «Я действительно не хотел в гильдию чужого человека, по крайней мере на первых порах. «Ты меня сейчас обижаешь», — откликнулся Серик. ага согласился с ним Йонер. «Нас как минимум семь». «Боюсь, тебя не одобрят», — ответил я. «Хотя было бы интересно. Орден антидемоноборцев». «При всем моем уважении», — проговорила воительница, — «тебя никак не зарегистрируют. Ты не можешь приносить прибыли государству, поэтому для него бесполезен». «Для полиции ты не бесполезен?» — встрепенулся призрак. «Так в полиции с руками оторвут», — парировала Сакура. «Мы сейчас про гильдию призывателей». И тут я вспомнил про бородатого призывателя, которого в последний раз видел совсем недавно в новичковском данже. Да, он уже был в гильдии, но, может, я смогу его уговорить? «У меня есть претендент», — проговорил я. «Давай смотреть дальше». Следом перечислялись уровни, с которыми можно было идти регистрировать гильдию, то есть при наличии двух пятерок нам допускалось два члена со вторым рангом. «Хорошо. А вот дальше...» Я даже три раза перечитал, чтобы понять, что это правда. Каждой вновь регистрируемой гильдии необходимы название, герб, флаг и девиз. «Чего, блин?» — повернулся я к Асакуре. «Я сама в шоке», — ответила та. «Не знала, но надо так надо». «И где мы их возьмем?» — спросил я. «У тебя есть идеи?»